Силка вызвала не Украины, как подчеркнуто в приговоре, имела организации в периферийных районах Украины, в Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, Виннице, Николаеве. В соответствии с директивами центральной группы СВУ, ее членами в Киеве были образованы ячейки в Академии наук, научно-педагогическом, и медицинском обществах, осуществляя развёрнутую программу подготовки к вооружённому восстанию, срок которого назначался на 1930-1931 годы и связывался с иностранной интервенцией. СВУ уделяла особое внимание подбору и воспитанию кадров для предстоящего восстания. Главная роль в проведении этой деятельности отводилась церковной автокефальной пятёрке СВУ, возглавляемой Чеховским. Автокефальная церковь и её организации использовались для работы среди кулачества, для агитации и пропаганды программных идей СВУ и распространение призывов к антисоветским выступлениям и к подрыву мероприятий советской власти по строительству коммунизма. Далее в приговоре указано, что для сплочения вокруг СВУ Кулацко-Поповской контрреволюционной молодёжи под непосредственным руководством Ефремова и Дурдуковского была создана специальная боевая террористическая организация под названием «Спилка украинской молоди» СУМ, которая приняла программу и тактику СВУ. Руководство деятельностью СУМа осуществляли Павлушков и Матушевский. Ячейками СВУ, как отмечено в приговоре, также руководили Дурдуковский, Гребенецкий, школьная, Иваница, педагогическая, иваница. Холодный, ячейка в Институте украинского научного языка. Старецкая, Черняховская, литературная. Периферийные филиалы ХВУ возглавляли: Ефремов, Днепропетровск; Тавкач, Щепотьев, Полтава; Близнюк, Николаев; Атамановский, Винница; Слапченко, Одесса а затем неосуждённые признаны виновными в проведении активной контрреволюционной деятельности в составе центральной группы СВУ её ячеек и филиалов. Следует заметить, что осуждённые в Харькове 45 членов СВУ, как вытекает из материалов дела, составляли лишь руководящее ядро вымышленной организации. Из весьма информативной схемы, составленной сотрудниками ГПУ, видно, что члены данной организации действовали в 31 округе Украины. А всего было привлечено к следствию 475 человек, а не 5000, как иногда утверждается в зарубежных источниках. Как свидетельствуют материалы уголовного дела, к высшей мере наказания были приговорены 15, к заключению в концлагерь 192, сослано за пределы Украины 87, осуждено условно 3, освобождено от наказания 124, передано на рассмотрение Верховного суда СССР 45 человек. Из них по социальному составу служителей культа 118, учителей трудовых школ 75, кулаков 58, учащихся 36, крестьян-середняков 26, профессоров 24, а остальные 138 человек относились к другим слоям населения. Из преобщённой к делу схемы о деятельности СВУ по секциям, составленной 4 апреля 1930 года, вытекает, что не все лица были к этому времени арестованы.